Глава шестнадцатая Лиза даже опустилась за первый же столик. А ведь и правда, вот что бы Денис Павлович без нее делал. Здравую мысль о том, что он нашел бы другую секретаршу, Лиза отмела сразу. Знала Лиза, что такую, как она, найти действительно сложно, что и говорить. Да и дело даже не в этом, а в том, что Лиза только сейчас почувствовала собственную ценность. ведь правда, Лиза очень ценный работник, вот. Поэтому будет Лиза наслаждаться обедом прямо здесь, вот за этим самым столиком. В конце концов, с чего она взяла, что на вынос получится быстрее? А ведь точно. Вот Лиза не подумала-то. Нужно было позвонить, заказать или самой прийти, или курьером. Ну нет, курьером это чересчур. Это сверху к заказу рублей 250, не меньше. Не готова Лиза к таким расходам, да и незачем. Вот прошлась по солнышку, а то сидит ли за днями, работает, глаза бьет и света белого не видит. Правда же, выйдет Лиза в лучшем случае в половину восьмого и все. Хорошо еще, пока июнь стоит. Девушка неожиданно вздохнула и вся бодрость ее покинула. Почему-то стало больно и обидно. Вот что случилось с Лизой, а? Рабочее место отличное, рядом с домом, платят хорошо. На Валюшу и лекарства на еду хватает. Даже вон удается десяточку в месяц откладывать. Что еще надо тебе, Лиза? Лиза не знала. Впрочем, чего там говорить? Знала, конечно. Дениса Павловича ей надо. Ну или на худой конец в отпуск. Точно. Лиза ведь так давно не была в отпуске. И неважно что здесь она работает только два месяца. В бюро переводов Лиза работала полтора года без отпуска и праздничных дней. Ну, на Новый год и 8 марта были нерабочими, а вот все остальные, будьте так любезны быть на рабочем месте. Когда же бабуля сломала эту несчастную шейку, то и вообще Лиза забыла и об отпусках и прочем. Эх, Лизе вдруг стало так стыдно от таких эгоистических мыслей. Батом лежит, страдает. Вон за переводы и учеников онлайн взялась. а лиза тут Молодая и здоровая, сокрушается, что без отпуска давно. Фу, Лиза! Вам меню принести, девушка?» Лиза очнулась от своих мыслей. У столика стояла молоденькая девушка с улыбкой на губах. Глаза у нее были усталые. «Нет, спасибо. Мне бизнес-ланч ваш. Самый первый», — отозвалась Лиза. Вот как давно она была в шоколаднице, а помнила, что ланчи там по номерам. И чем дальше, тем дороже. Официантка кивнула и ушла. А Лиза даже головой потрясла, чтобы все дурные мысли оттуда вынесла на солнышко, да как следует прогрела. Вот и правильно. Лиза пока посидит, отдохнет и посмотрит на прохожих. Она сидит за высокой стойкой и выглядывает одним глазком на проплывающую мимо жизнь. А жизнь била ключом, неслись, как сумасшедшие машины, неохотно останавливаясь на светофоре. Стучали каблучки модниц, Плакали и смеялись дети, гонялась детвора на самокатах, да и пару взрослых в офисных костюмах увидела Лиза. Неожиданно Лиза услышала знакомый голос. — Да что ты говоришь? И когда это случилось? — Ах, никогда не переставала? Ошибочка вышла! Злой раздраженно говорил никто иной, как Денис Павлович. Лиза даже съежилась, но одним глазком таки выглянула между высокими горшками с растениями. Денис Павлович в наглаженных до бритвенной остроты серых брюках стоял буквально рядом с ней, прямо за каткой с Фикусом. Слава богу, Фикус был не такой хилый, как в офисе. Он радовался солнцу и расправил свои широкие листья. Так что увидеть ее шеф не мог. Пока. А вот когда Лизе принесут обед, то не факт, не факт. Разговор, судя по всему, был серьезный. Да Лиза никогда и не подозревала, что ее шеф может так говорить. А вдруг ему звонит она, та самая Татьяна? Похоже ведь очень. Боже мой, но в любом случае Лиза совсем не хотела оказаться свидетельницей частного разговора шефа. И почему он стоит именно здесь? Вот что за невезение? Лиза тихо вздохнула и медленно отодвинулась от щелки. Нет, надо пойти и отменить заказ. Или и пусть с собой упакуют. Что ты говоришь? Встретиться? И Лиза услышала в голосе шефа, кроме злости и раздражения, еще что-то. Надежду? Очень на то похоже. И вот тут на Лизу вдруг такая злость накатила, что она даже испугалась. Ну что это за мужчина? Ему Танька рога наставила, а он еще и встретиться соглашается. Лиза сжала кулачки, и слезы выступили у нее на глазах. Хорошо, в субботу в пять, на прежнем месте. «Если ты помнишь, конечно», — добавил мужчина, и наступила тишина. А когда Лиза все-таки решила выглянуть и взглянуть хоть одним глазком, то рядом с Каткой никого не было.